Эпилог. Сегодня у меня больше не идет носом кровь, как в семь лет, когда я боялся, что умру. Я в гитаре, вдыхаю не кокс, а йод. После моего освобождения из тюрьмы прошло две недели. За спиной у меня, разрезая небо пополам, возвышается ларун. Слева ныряющие в океан перены Справа, где вода слишком холодна, скала отступила подальше. Безжалостные волны Атлантики наводят на нее страх. Пройду еще метра два, и мне стукнет сто лет. Моя тетя Мари Соль рассказывала, что в 1936 году отсюда открывался вид на город Ирен, залитый ночными огнями. Потом во Францию пришла война, и мой дед ее проиграл. Я шагаю по каменистому пляжу Синицы сегодня, в феврале 2008 года, и держу за руку свою дочь. В воздухе висит водяная пыль, как от комнатного увлажнителя Эвиан. К сожалению, с 2003 года постановлением муниципального совета запрещена ловля креветок. Не могу сказать, что это мой самый любимый пляж, но вот иду по нему и трепещу от радости. Сейчас отлив. Дочка скачет с камня на камень, как козочка, только мелькают тонкие длинные ноги. Правда, козочка одета в бежевую куртку, обутав замшевые сапоги, и распевает, бросая девчонок, францгаль. Еще козочка любит задавать философские вопросы. — Папа? — Да. — Что тебе больше нравится? Считать, думать или находить? — Э-э... Ну, как ты любишь говорить? Я считаю что, я думаю что, или я нахожу что. — Ну, мне кажется, я нахожу что... Звучит как-то скромнее. «Значит, ты любишь находить. Больше, чем считать или думать. Это легче. Тридцать шесть лет назад, в тот знаменательный день, что сохранился в моей памяти, дед учил меня не только ловить креветок. Еще он познакомил меня с искусством кидать в воду камни. Главное, — наставлял он меня, — выбрать подходящий галыш. Плоский и круглый. Вот, смотри». В тот единственный запомнившийся мне день на пляже было пустынно. Пьер де Шетенье поставил меня лицом к морю, завел мне руку за спину и начал показывать замах, точь-в-точь точь как тренер по гольфу или теннису. Старый седовласый солдат нашел время, чтобы обучить тщедушного внука правильному броску, от которого камень прыгает по воде, как мячик. Развернись назад, отведи руку подальше. Вот так хорошо. И оп, пошел. Шлеп. Нет, Фредерик, этот галыш не годится. Он слишком тяжелый. Мой камень самым жалким образом ушел на дно, оставив на черной воде круги, похожие на бороздки виниловой пластинки. Но дед не собирался отступать. Дедушка, зачем это надо, кидать в воду камни? Ну что ты, это очень важное дело. Мы не просто бросаем камни, мы бросаем вызов силе тяготения. Как это? Если ты просто бросишь камень в воду, он пойдет ко дну, и все. Но если ты заведешь руку под углом 20 градусов и отправишь камешек в полет по правильной траектории, то одержишь победу над силой тяготения. То есть все равно проиграешь, но не сразу. Именно. Вот как раз этому и научил меня дед. Нос у меня больше не кровоточил, во всяком случае, я о нем забыл. Он терпеливо поправлял меня. Смотри, разворот должен быть, как у дискобола. Кто такой дискобол? Греческая статуя, неважно. Постарайся вообразить, что ты кидаешь диск. А, это как в тарелочке. Какие еще тарелочки? Ну, такие круглые штуки, их еще кидают на пляже. «Не отвлекайся. Смотри, разворачиваешь вот так, встаешь боком и хоп! Кидай, что есть сил, только не в воду, а над водой. Вот, гляди, еще раз показываю». Отлично помню, что ему удался идеальный бросок. До сих пор с пугающей ясностью вижу всю картину. Это было настоящее чудо, нечто запредельное. Брошенный им камешек целую вечность взлетал над водой, «Подпрыгивая в шестой, седьмой, восьмой, девятый раз. Представляешь, Хлоя, у твоего прадеда камни умели ходить по воде. Сегодня я гуляю с дочерью по пляжу Синицы. Стоит зима, ноги оскальзываются на камнях, в лицо бьет ветер, заставляя щуриться. Позади меня зеленая трава, впереди синий океан. Я присел на корточки, и принялся тереть глаза тыльной стороной ладони. «Что это я делаю?» — поинтересовалась дочка. «Почему сижу, как будто я жаба?» «Ищу камешек получше», — ответил я. Но это была неправда. На самом деле я пытался понадежнее спрятать воспоминания, затаившиеся где-то под завесой волос. «Пап, ты что, плачешь?» «Нет, что ты, песчинка в глаз попала». «Ветер...» Наступает торжественная минута. Внимание, внимание, барабанная дробь. Твое время пришло, и я буду учить тебя искусству рикошета. Мой дедушка показал мне этот фокус, когда мне было столько лет, сколько сейчас тебе. Я подобрал хороший круглый галыш, плоский, не слишком тяжелый, серый цвета туч. И тут же сделал вид, что раздумал. «Вообще-то тебе это будет неинтересно. Это же не в Нинтендо играть. Скажешь тоже, что я маленькая?» «Да нет, большая, но все равно тебе не понравится». «А что такое рикошет?» «Ну, папочка, ну, пожалуйста, я тоже хочу научиться». «Полагаешь, тебе можно доверить секрет твоего прадедушки? Может, все-таки домой пойдем? Поставим Ханну Монтана, а то мы ее с тобой смотрели всего восемь тысяч раз». Ну, пап, так нечестно, сам пообещал, а сам... Ладно, ладно, уговорила. Запомни хорошенько, что я тебе покажу. По воде можно ходить. Смотри внимательно, потому что сейчас ты увидишь... Ну, в общем, то, что увидишь. Чуть выступающими вперед зубами, мое наследство, Хлоя кусает нижнюю губу. Мы оба предельно собраны, о чем свидетельствуют нахмуренные брови. Мне никак нельзя опростоволоситься. Способность концентрировать внимание у моей дочери пока развита слабо, и второго шанса у меня не будет. Я слегка разворачиваюсь, плавным жестом отвожу вытянутую руку назад, держа кисть строго горизонтально, не дать не взять олимпийский чемпион. Затем изо всех сил кидаю камень в море, резко крутанув всем телом и запястьем камень летит к воде и мы с дочкой затаив дыхание смотрим как он подпрыгнул раз на миг завис между небом и водой и пошел прыгать снова и снова шесть семь восемь раз словно отправился в вечный полет по сар гитаре январь 2008 апрель 2009 года конец книги Ноябрь 2012 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Надежда Винокурова.